Каждому своё, всему своё время. Аля, алис плацент. Каждому нравится своё, дословно другим нравится другое. Колюмбанон генерат аквилам. Голубь не рождает орла. Сравните. Орел орла плодит, а сова сову родит. Кулицем нон курат алефантус. Слон не обращает внимания на комара. Дегустебус эт колоребус, нон эст диспутандум. О вкусах и цветах не спорят сравните на вкус и цвет товарища нет эканту дигноцитур авис птицу узнают по песне сравните всякая птичка свои песни поет экс фрукту арбор агносцитур. дерево познается по плоду Другими словами, по детям мы узнаем, каковы родители, по последствиям, каковы поступки. «Gustus legibus non subjecet» — «Вкус не подчиняется законам» — «Сравните, на вкус и цвет товарища нет». In arte В своем ремесле каждый царь. Non omnibus eodemplacent. Не всем нравится одно и то же. Nostetempus. Умей выбрать время. Или знай время. Postmortem medicina после смерти лечения о чем то приходящем слишком поздно сравните мертвому припаркередвесунд цезари с цезаре эдквесунд де део отдавайте кесарю кесарева а богу боже ответ иисуса на вопрос фарисеев о том следует ли платить подать кесарю. Перед тем, как ответить, Христос попросил фарисеев показать ему монету. На ней был изображен император. «Квинесет араре, асцендот мара» «Кто не умеет пахать, тот пусть уходит в море». Призыв не заниматься даже самым уважаемым престижным делом как земледелие у древних римлян, если к нему не лежит душа или нет способностей, а найти себе что-нибудь другое. Квод лицит йови, нон лицит бови. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Квод оменес, тот сентенция сколько людей столько и мнений сравните сто голов сто умов умно ум не приходится всяк своим умом живето венсти ты пришел слишком поздно о том кто упустил случай несвоевременно принялся за важное дело в основе ответа Пифии — жрицы-пророчицы из храма Аполлона в Дельфах. Государственному деятелю, уже после избрания пришедшему к ней узнать, способен ли он управлять государством, и как ему следует это делать. «Сум куикве декус posteritos репендит» «Потомки воздают каждому свое». СУМ КУЮСКВЕ РЕЙ ТЕМПУС. Всякому делу свое время. СУУС КУЮКВЕ МОС. У каждого свой нрав. СУУС РЕКС РЕГИНЕ ПЛАЦАТ. Царице нравится свой царь. Сравните всякому мужу своя жена милее всякий кулик свое болото хвалит у носквискве со и равия пусть каждый сумеет идти своим путем